Глава 19. Мораны как таковые. Во второй половине XV века мораны все больше превращаются в особую замкнутую группу. Браки новых и старых христиан становятся редкими, хотя формальных препятствий к этому еще нет. Но испанцы не хотят уже родниться с моранами. Во-первых, потому что против них общественное мнение. Во-вторых, это стало просто опасным. Смотрите предыдущую главу. От евреев мараны в то время старались держаться подальше, по крайней мере, на публике. Да и евреи не жаловали вероотступников. И вот мараны начинают водить компанию преимущественно друг с другом. Женятся в большинстве случаев в своей среде, даже селятся часто рядом. Хотя никто их к этому не принуждает, но они чувствуют себя чужими в среде старых христиан. Группа эта, мараны, вроде не монолитна, но в глазах испанцев все они – тайные евреи, образ внутреннего врага. Можно выделить две большие группы внутри маранского общества. Во-первых, те, кто искренне хочет ассимилироваться и забыть о еврейских корнях. Во-вторых, те, кто в тайне сохраняет веру предков, то есть является именно тайными евреями. Неясно, каких было больше. Поговорим сначала о первых. По-видимому, была небольшая группа маранов, искренне поверивших в Христа. Они шли в монастыри, проявляли рвение, свойственное неофитам, писали богословские труды самого высокого уровня. Были среди них такие, что причислены католической церковью к лику святых. Среди них есть и те, кого и до сего дня почитают набожные испанцы. например. Святая Тереза из Авилы. Лирическое отступление. Генералиссимус Франко, которому приписывают маранские корни, именно эту маранку считал своей небесной заступницей. Были и другие яростные неофиты, новообращенные, которые в монастырь не пошли, зато стали вредить евреям. И не так важно, кто из них искренне верил, а кто действовал из циничных, шкурных интересов, Доказывал истинность своего обращения. Речь пока не идет об инквизиции. Но были мараны, участвовавшие в разработке антиеврейских законов, навязывающие евреям богословские диспуты, в которых евреи, конечно, не могли отвечать должным образом, высмеивавшие евреев, обычаи которых они знали, и так далее. Мерзкие это были люди. Было их, впрочем, немного. А главное, здесь не все просто. Ибо сложное существо человек вообще, а еврей в частности, и бывало, что сыновья и внуки известного мерзавца возвращались такие тайно к вере предков, вызывая этим изумление, гнев и ужас инквизиторов, когда испанская инквизиция, а с ней мы скоро познакомимся, их ловила, и звучали через дым костра их последние слова «Шма Исраэль! Слушай, Израиль!» Большинство маранов, решивших ассимилироваться, были, конечно, не таковы. Они просто шли по линии наименьшего сопротивления, мечтая спокойно жить. Но оказалось, что не только они, но и их дети, внуки и правнуки не нашли покоя на этом пути, ибо они оставались подозрительны и толпе, и инквизиции, главным образом из-за тех маранов, которые тайно оставались иудеями. Ведь у евреев в России не всегда так было. Все отвечают за грехи каждого. Кроме того, в их быту, кухне и так далее еще долго соблюдались еврейские обычаи, въевшиеся в их плоти кровь, а это усиливало подозрения. И, наконец, существовала уже вышеописанная беда. Потомки добровольно крестившихся евреев возвращались к иудейской вере, хотя это было смертельно опасно. Возможно, тут сказывался контакт с тайными иудеями. Но ну, потом подоспел закон о чистоте крови, о чем я скажу в своем месте. Короче, обстановка в XVI веке будет такая, что многие из них просто отчаются дожить до лучших дней и отправятся в эмиграцию вместе с теми, кто всегда тайно оставался евреем. Ибо туда поведет конформистов движение по линии наименьшего сопротивления, В конце средних веков лучше жилось евреям в Турции, чем маранам на Пирене. Но все же какое-то число маранов ассимилировалось в конце концов в Испании. Говорят, что кроме вышеупомянутого Франко, маранского происхождения Фидель Кастро. Если это окажется неправдой, я не расстроюсь. И в наши дни случается, что какой-то испанец или португалец о Португалии дальше вдруг вспоминает о своих еврейских корнях. А теперь о тайных иудеях. Перед Новым годом, еврейским Роша Шана, все религиозные евреи читают молитву Кол Нидрей. В этой молитве просят они прощения за все нарушения, которые вынуждены были совершить в силу очень тяжелых обстоятельств и объявляют недействительным все, что было сказано в безвыходной ситуации. Ввели эту молитву «Мараны». В советское время она была бы очень к месту. Тайные иудеи, появившиеся массовым порядком в Испании в конце XIV века, в течение нескольких поколений ожидали, что еще вернутся времена добрых еврейско-испанских отношений и что можно будет вернуться к религии предков открыто. Евреи медленно расстаются с иллюзиями. Все же постепенно до некоторых стало доходить, что антисемитская эпоха в Испании всерьез и надолго. Небольшие группы маранов, еще до организации испанской новой инквизиции, покидали Кастилию и Арагон и перебирались в Португалию и Северную Африку, даже Турцию. После взятия турками Константинополя в 1453 году это были первые брызги той волны, которая станет огромной. Но подавляющее большинство маранов, даже тайных иудеев, до начала 80-х годов XV -го века то есть до создания Испанской инквизиции, еще связывала свои планы с Испанией. В XVI веке иллюзии рассеялись. О чем ниже? Здесь же я хочу коснуться деликатной темы. Возможно, что тайный иудаизм маранов, гонимых и озлобленных, начал приобретать с конца XV века несимпатичные черты. Протоколы инквизиционного следствия доносят до нас известия о странных маранских обрядах, бичевании распятия, прикладывании его к заднице и так далее. Что это? Ложь инквизиции, которая могла пытками выбить любые нужные ей показания? Ведь выбивали же из ведьм показания, что ведьма родила от черта кучу детей, сварила и съела их на шабаше. Может быть, все это ложь. Мы знаем, что в иудаизме нет ничего подобного но есть историки, даже евреи, которые готовы признать, что в этих показаниях была доля истины. Все, что навязано давлением, всегда вызывает ненависть. Эту истину все должны крепко усвоить. А мораны в эпоху Инквизиции постоянно жили в ожидании страшной беды, готовой на них обрушиться во славу Христа. Так что, возможно, всякое. Наконец, похоже, что среди маранов стал распространяться тайный атеизм. От человека, меняющего веру не по убеждениям, трудно ожидать искреннего религиозного чувства. Как бы мы ни относились к атеизму, это было явно не то, чего добивались христиане, навязывая евреям крещение. Ибо в глазах средневекового человека атеизм был хуже всего. Что ж, силой веру навязать нельзя. И результаты такого крещения – оказывались непредсказуемыми.